Лилия Орланд, Царица Синдов, глава первая Незнакомец Степь ровной дорогой стелилась под копыта Каурова жеребца. Терготао любила быструю скачку по высокой траве, а верный друг Гун всегда чувствовал настроение всадницы и мчался, обгоняя ветер. Только звенели подвески на бронзовых псалиях и бились о лоснящиеся бока через сидельные сумки, в которых лежала богатая добыча. Костяной лук Тирготао сегодня не знал промаха. Острые стрелы настигли нескольких степных зайцев и жирную дрофу. Вот обрадуется старая псатия успеху своей воспитанницы, когда будет ощипывать птицу и готовить ужин. Совсем нелегко найти дрофу в высокой траве. Хорошо скрывается она от охотников. Но у любимицы Тирготао рыжей гончей Арры отличный нюх. Легко поднимает она в небо серых куропаток, выгоняет из нор сурков и сусликов. Вот и сейчас бежит Арра чуть поудаль хозяйки, вытянутая рыжая морда в крови. Терготау отдала собаке одного из зайцев в качестве поощрения за верную службу и удачную охоту. Отец бы назвал это баловством, но он не узнает. Внезапно Арра остановилась и зарычала, показывая еще невидимому врагу острые белые клыки. Терготау остановила жеребца и, подозвав собаку поближе, быстрым движением достала из колчана стрелу и наложила на тетиву лука. Слезать с гунны не стала. Всех сегодняшних зайцев Терготау подстрелила из седла. Из густой травы впереди раздалось тихое жалобное ржание. Терготава была напряжена до предела и готовилась спустить тетиву в любой момент. Арра, вздыбив шерсть и пригибаясь к земле, осторожно принюхивалась к опасности. И только гун ответил призывным ржанием и двинулся на зов о помощи, не дождавшись понукания всадницы. Открывшаяся картина одновременно успокаивала и пугала. Человек был один, и похоже, что он уже отправился в небесные чертоги. А вот лошадь очень мучилась. В ее крупе и боках торчало десятка-два стрел с рыжими перьями пустельги. Раны кровоточили и привлекали насекомых. Измученное животное пыталось согнать назойливых мух и слепней, но сил уже не хватало. Терготава всматривалась в степь, пытаясь угадать засаду кочевников по колыханию травы, но кругом было тихо. Девушка спешилась и сначала подошла к раненной лошади. Опустилась на колени и погладила изящную шею. На пальцах остались следы крови. Жизненный забег этой красавицы подошел к концу. Животное прикрыло глаза, принимая последнюю ласку. «Потерпи, маленькая!» Терготава потянула кинжал из поясных ножен и прошептала на ухо лошади несколько слов. Затем коснулась ладонью ее глаз, носа и быстрым движением перерезала горло. Девушка гладила ее, пока не затихли судороги, ласково напивая совраматскую колыбельную, под которую сама засыпала в детстве. И только убедившись, что животное отправилось в небесные чертоги, Тиргатау подошла к человеку. На мужчине была белая эллинская туника, которая с левой стороны пропиталась кровью из глубокой рваной раны на боку. Похоже, грек сам выдернул стрелу, чем безмерно удивил Тиргатау, слышавшую об изнеженной натуре эллинов. А этот мужчина был бойцом, он храбро сражался со смертью, правда перевязать рану уже не успел. Трава вокруг была примята и блестела от крови. Уверенная, что Арра чутко сторожит, Терготау осторожно присела на корточке, стараясь не испачкаться в крови и склонилась к незнакомцу. Она прислушивалась к дыханию грека, чтобы убедиться, что он покинул мир живых. Его русые волосы, подстриженные на эллинский манер, сейчас слиплись от крови, черты лица заострились, под глазами залегли глубокие тени. Девушка положила ладонь на грудь мужчины и услышала слабые удары сердца. Она прижала руку сильнее, чтобы убедиться, что это ей не почудилось. И вдруг грек схватил ее запястье и сильно сжал, прохрипев на меотском наречии. Помоги мне! Тергота вот так резко отпрянула от незнакомца, что подскользнулась и упала, выпочкавшись в его крови. Он еще жив. Это открытие сбило ее с толку. Конечно, Терготау видела раненых и даже умирающих, но одно дело наблюдать за умелыми действиями племенных лекарей, и совсем другое – оказаться наедине с умирающим человеком посреди степи. Савроматы, к племени которых принадлежала Терготау, не враждовали с эллинами. С детства Терготау привыкла к караванам греческих купцов, которые часто проезжали через Миотское городище. До сих пор бережно хранила она купленную матерью деревянную шкатулку, украшенную бронзовыми фигурками животных и витыми столбиками, а в ней свои самые дорогие сокровища. Этот мужчина не враг. Будь он кочевником, Терготау вот точно знала бы, как поступить. А с этим греком ей нужно самой принимать решение и нести ответственность за свой выбор. Оказать ли ему последнюю милость или бороться за его жизнь? Несмотря на то, что Тиргатау окунулась в свое семнадцатое лето и была одной из лучших охотниц городища, убивать людей ей еще не приходилось. Савроматы, возглавляемые ее отцом, стали самым большим и сильным миотским племенем. Выбрав оседлый образ жизни, построив городище и городки, племя занялось земледелием и торговлей. Дружина вождя охраняла границы племенных земель, отражая все более редкие набеги кочевников. Савраматы стали мирным народом. Сытая жизнь лишила необходимости бороться за существование, а вместе с тем грабить и убивать себе подобных. Можно было бы оставить его здесь и отправиться в городище за помощью. Терготау посмотрела вверх, в пронзительно голубом небе кружили черные точки стервятников. Вряд ли Эллин дождется ее возвращения. Значит, придется забрать его с собой. Терготау опустилась на колени перед незнакомцем. Штаны были измазаны в крови. Можно уже не бояться за их сохранность. Она легонько ударила мужчину по щеке. «Эй, очнись!» Его голова мотнулась, но глаза по-прежнему оставались закрытыми. Терготава ударила сильнее. Он только застонал. «Гун, иди сюда!» Жеребец, мирно жевавший травку, тут же подбежал к хозяйке, лишь недовольно всхрапывая, когда копыта касались маслянистых пятен. Терготау достала из сумки кожаную флягу и, набрав в рот воды, прыснула незнакомцу в лицо. Он недовольно застонал и открыл глаза. «Смотри на меня и слушай, что я говорю!» Терготау удерживала подбородок мужчины, не позволяя ему отвести взгляд. «Я помогу тебе, но ты должен найти в себе силы, чтобы забраться на коня. Если понял меня, кивни!» «Если не хочешь жить, просто закрой глаза, и я помогу тебе уйти в небесные чертоги, как помогла твоей лошади». Грек слишком долго обдумывал слова Меутиянки. Его зеленые с золотистыми крапинками глаза вглядывались в ее карие. Терготао боялась, что он не справится, и ей придется перерезать ему горло или оставить стервятником. Наконец он медленно наклонил голову. «Попей!» Она поднесла флягу к его губам и начала тонкой струйкой лить ему в рот воду. Он морщился, но глотал. Когда убрала флягу, раненый прошептал. «Еще!» «Пока хватит!» Терготау достала из сумки половину ковриги хлеба, завернутую в выбеленную холстину. Порвав ткань на полосы, она перевязала незнакомца, из раны которого все еще сочилась кровь. Закончив с перевязкой, девушка подозвала Арру. Она присела перед собакой на корточке и, пристально глядя ей в глаза, сказала «Встань рядом с гунном и не двигайся. Если грек упадет, второй попытки может и не быть». Арра помахала хвостом и, расставив лапы для устойчивости, замерла возле гунна. Если бы Эллен не находился между жизнью и смертью, Тиргатао не осмелилась показать свое умение разговаривать с животными. Кормилица Псатия вместе со своим молоком заложила в нее страх перед людьми, которые боятся того, чего не понимают, и убивают тех, кого боятся. Вряд ли Грек сейчас в состоянии понять, что она не просто разговаривала со своей собакой. Терготау подошла к мужчине, наблюдавшему за ней из-под полуприкрытых век. «Ты готов?» Он слабо кивнул. «Тогда давай подниматься!» Встать на ноги ему удалось не сразу только с третьей попытки. Стоя, незнакомец оказался крупным и намного выше Терготау. Он покачивался, опираясь на нее почти всем своим немалым весом. Поднимая его, девушка вспотела, но не осмелилась дать себе и раненому передышку, опасаясь, что если они упадут, подняться снова уже не смогут. Маленькими шагами они продвигались к животным, замершим на границе окровавленной травы. Ближе подзывать гунна, Терготау не решилась. Уж очень напряженно он всхрапывал от запаха человеческой крови. Пройдя шесть коротких и в то же время таких долгих шагов до жеребца, Терготау с раненым сделали передышку, опираясь о лошадиный круг. Гун тревожно переступил с ноги на ногу. «Гун, не двигайся!» – приказала девушка, и конь замер. Незнакомец тяжело дышал, его лоб покрывало испарина. Сделали еще два шага до Арры, замершей под боком жеребца. «Ты готов?» – спросила Тиргатао. И мужчина кивнул, хотя было видно, что даже это движение далось ему тяжело. Грек перенес вес тела на левую ногу. Левой рукой он опирался на бок Гунна, а Тиргатао подняла его правую ногу и поставила ее на спину неподвижной Арры. «Теперь я поддерживаю тебя сзади» а ты отталкиваешься от собаки и грудью ложишься на коня. Собери все свои силы и отдай этому движению. На вторую попытку никого из нас не хватит. Ты понял меня, Эллин?» «Я синт», – прохрипел мужчина и, подобравшись, взметнулся вверх. Терготау покачнулась от резкого движения, взвизгнула от неожиданной боли арра. Незнакомец лежал на животе поперек седла, И снова был без сознания.